Глава 18. Горькая правда. Харви почти вскрикнул, увидев в каком ужасном состоянии была бедная миссис Гриффин. Она смотрела на него обезумевшими глазами, волосы выдраны клочьями, лицо фиолетовое от синяков, рот забит вонючей тряпкой, которую Харви осторожно убрал. Тогда миссис Гриффин смогла говорить хриплым шёпотом. "Спасибо, мой дорогой. Спасибо", сказала она, но «Ты не должен был возвращаться!» «Здесь слишком опасно!» «Кто это с вами сделал?» «Джайф и Риктус!» «А приказ отдал он, не так ли?» «Спросил Харви, помогая ей подняться». «Не говорите мне, что он мертв!» «Я ведь знаю, что это не важно!» «Худ здесь, в доме, правда?» «Да!» «Сказала она, держась за Харви, пока вылезала из ящика!» «Да, он здесь!» Но не так, как ты думаешь. Она начала всхлипывать. Слёзы мешали словам. Всё в порядке, утешил её Харви. Всё будет хорошо. Она подняла руки и прикоснулась к лицу, мокрому от слёз. Я думала, я никогда больше не заплачу, сказала она. Погляди, что ты наделал. Простите, ответил Харви. О нет, моя радость, не извиняйся. Это изумительно, она улыбнулась сквозь слёзы. Ты разрушил проклятие, висевшее надо мной. Какое проклятие? О, это долгая история. Расскажите. Я была самым первым ребёнком, пришедшим в дом Худо, сказала она. Это случилось много-много лет назад. Мне было 9, когда я впервые переступила этот порог. Видешь ли, Я убежала из дома. Почему? Моя кошка умерла, а мой отец отказался купить мне другую. И что, по-твоему, дал мне Риктус в тот самый день, когда я приبلا трёх кошек? спросил Харви. Ты же знаешь, как действует этот дом, не так ли? Харви кивнул. Он даёт всё, чего не пожелаешь. Я хотела иметь кошек, дом и Что? Другого отца. Она содрогнулась от страха, вспоминая: "Той ночью я встретила Худо, по крайней мере, услышала его голос". Стьюкет подошла к её ногам, и миссис Гриффин прервала рассказ, чтобы наклониться и взять кошку на руки. "Где вы услышали его?" спросил Харви. "На чердаке, наверху дома, и он сказал мне: Если ты останешься здесь навеки, ты никогда не умрёшь. Ты станешь старой, но будешь жить до скончания времён и никогда не заплачешь снова. И это то, чего вы хотели? Это глупо, но так. Да, я хотела. Я боялась, видишь ли, боялась быть положенной в землю, как моя кошка. Нахлынула новая волна слёз. Они покатились по её бледным щекам. Я бежала от смерти прямо в её дом, добавил Харви. О нет, дитя, сказала миссис Гриффин. Худ, это не смерть. Она вытерла слёзы будто для того, чтобы яснее видеть Харви. Смерть вещь естественная, а худ нет. Теперь бы я с радостью пригласила смерть как друга, которого я прогнала от своей двери. Я слишком много видела, мой хороший. Слишком много времён года, слишком много детей. Почему вы не попытались остановить его? Я перед ним бессильна. Всё, что я могла сделать, дать детям, которые приходили сюда, как можно больше счастья. Сколько вам лет? спросил её Харви. Кто знает, ответила она, прижимаясь щекой к меху стюкат. Я старею и старею по прошествии дней, но течение времени, кажется, потеряло надо мной власть. Иногда мне бы хотелось спросить какого-нибудь ребёнка, какой год в мире за стеной. Я могу сказать вам, не надо, ответила она, прижимая палец к губам. Я не хочу знать. Это будет слишком больно. Так чего же тогда вы хотите? Умереть, сказала она со слабой улыбкой. Вы склизнете из этой оболочки и отправится к звёздам. Это происходит так? Я в это верю, сказала она. Но хут не позволит мне умереть. Никогда. Это будет его местью мне за то, что я помогла вам бежать. Худ уже убил Блю Кэт, потому что она показала дорогу наружу. «Худ выпустит вас!» — произнес Харви. «Обещаю! Я собираюсь заставить его!» Она покачала головой. «Ты так храбр, моя радость!» — сказала она. «Но он не даст уйти никому из нас. Внутри у него такая ужасная пустота. Он хочет заполнить ее душами, но это провал!» Бестонный провал. И вы оба направляетесь туда, раздался мысленистый голос. говорила Марр. Она ползла вниз по лестнице. Мы искали тебя и тут, и там, сказала она Харви. Тебе лучше пойти со мной, детка. Она протянула руки к Харви. Он слишком хорошо помнил о ее превращающем прикосновении. «Пойдем, пойдем!» — сказала она. «Я все еще могу избавить тебя от неприятностей, если ты позволишь сделать из тебя нечто покорное!» «Он любит покорных, он, мистер Худ, блох, червей, паршивых собачонок! Иди ко мне, детка, живо!» Харви оглядел подвал. Другого выхода не было. Для того, чтобы вывести миссис Гриффин на солнце, её надо было провести по лестнице, но тут на пути стояла Мар. Харви сделал шаг в её сторону. Она улыбнулась беззубой улыбкой. Хорошо, дедка, хорошо, сказала она. Не надо, попросила миссис Гриффин. «Она сделает тебе больно!» «Цыц, женщина!» «Сказала Марр!» «Мы считаем, что в следующий раз придется эту крышку забить гвоздями!» Ее сальные зеленые глаза устремились опять на Харви. «Он знает, что для него хорошо, не так ли, мальчик?» Харви не ответил. Он просто продолжал наступать на Марр, чьи пальцы росли, словно рога улитки, «Он не так ли, мальчик?» вытягивались, чтобы вцепиться ему в лицо. Ты был таким послушным мальчиком, продолжал Амар. Может, я в конечном счёте и не превращу тебя в червяка. Кем бы тебе хотелось стать? Скажи мне. Скажи, что у тебя на сердце. Не беспокойся о моём сердце, ответил Харви, приближаясь к Марр. Как насчёт твоего? На лице Марр отразилось изумление. "Моего?" переспросила она. "Да," сказал Харви. "Чем ты мечтаешь быть?" "Я никогда не мечтаю," заявила она с вызовом. "Ты должна постараться," сказал ей Харви. "Если ты можешь превратить меня в червяка или в летучую мышь, что ты можешь сделать для себя?" Вызов на её лице стал озадаченностью. А задачаность превратилась в панику. Её вытянутые пальцы стали втягиваться обратно. Однако Харви кинулся с быстротой молнии и переплёл свои пальцы с её. "Чем ты хочешь быть?" спросил он её. "Думай". Она начала бороться, и он ощутил, что её волшебство хлынуло из её пальцев в его, пытаясь его изменить. Но он больше не хотел стать летучей мышью вампиром и явно не желал стать червяком. Он был вполне счастлив будучи собой. Волшебство, следовательно, не имело над ним власти. Вместо этого оно потекло обратно в мар, которая начала дрожать, словно погружаясь в ледяную воду. Что ты делаешь? произнесла она. Скажи мне, что в твоём сердце, сказал он, возвращая ей её приглашение. Я не разговариваю с тобой, ответила она, всё ещё сились высвободить свои пальцы. Но она не привыкла к тому, чтобы её жертвы сопротивлялись подобным образом. Мускулы её были дряблыми и слабыми. Она тянула и тянула пальцы, Но не могла освободиться. "Оставь меня в покое!" потребовала она. "Если ты сделаешь мне плохо, мистер Хот снимет с тебя голову!" "Я не причиню тебе вреда", сказал Харви. "Я просто хочу дать тебя почувствовать твои мечты, как ты даёшь мне чувствовать мои". Я не хочу, завопила она, борясь более отчаянно, чем прежде. Он не отпустил её. Вместо этого он всё ближе и ближе продвигался к ней, будто для того, чтобы охватить её руками. Она начала плеваться огромными слизистыми плевками, но он утирал лицо и продолжал приближаться. Нет! <hockey> Начала бормотать она. «Нет!» Но не смогла сдержать приготовленное волшебство. И оно заработало над ее собственной кожей и костями. Ее жирное лицо начало размягчаться и побежало, как плавящийся воск. Тело принялось оседать в своей рваной одежде. По полу потекла зеленоватая кашица. «А-а-а!» – всхлипнула Марк. Ты проклятый ребёнок! Что за мечта была такая? Удивился Харви, что превращала Марв в студень. Она становилась всё меньше и меньше. Одежда соскальзывала, пока тело сжималось. Голос утончился. До полного её исчезновения остались считанные секунды. О чём же ты мечтаешь? спросил Харви к да пальцы Мар начали сбегать меж его пальцев под солёной водичкой. "Я мечтала ни о чём", ответила Мар, глядя проваливающимися в расплывающиеся черрип глазами. "И это то, чем я становлюсь". Она почти затерялась в складках собственной одежды. "Ни о чём". «Повторила Марр. Она теперь была не более чем грязной лужицей. Лужицей с исчезающим голосом. «Ни о чем!» Затем она исчезла, пожранная собственным волшебством. «У тебя получилось!» «Сказала миссис Гриффин. «Дитя, у тебя получилось!» Одна исчезла, трое осталось». Ответил Харви: "Трое? Риктус, Джайф и Самхут. Ты забыл о Карне? Он всё ещё жив?" Миссис Грифин кивнула. "Боюсь, его крики я слышу каждую ночь. Он жаждет возмездия, а я хочу обратно свою жизнь", сказал Харви, беря Миссис Грифин за руку и провожая её всё ещё несущуюсь к у подножью лестницы. Я собираюсь её забрать, миссис Грифин. Чего бы это ни стоило, я собираюсь её получить. Миссис Грифин посмотрела на груду одежды, которая отмечала то место, где Марр ушла в ничто. Может, тебе удастся, сказала она с удивлением в голосе. Из всех детей, какие только приходили сюда, ты, возможно, единственный, кому под силу одолеть Худа в его собственной игре.